Глава двадцать первая Из адавой вы народились и в гиене огненной из генети аминь послышалось где-то рядом громогласное яростное истовое. Все в изумлении оглянулся. На стене стоял ординский священник в черной рясе и в белом плаще без меча, но с огромным крестом в руках. Вроде бы тот самый клирик, что после дневной вылазки принял вместе с лекарем-алхимиком тяжело раненого рыцаря. Что ж, Вовремя появился святой отец, и слова сказаны к месту. Аминь, аминь, аминь. Те, вдохновились, вдруг затянули незнакомую в селу песни, долгую, монотонную, торжественно унылую, какой-то алтеянский церковный гимн. Мощный басовый мотив провивался сквозь пронзительные крики умирающих и сквозь вой упырей. Орденские братья пели на стенах и под стенами, в замковом дворе, где тоже кипела сеча и лютовала смерть. Песнопение не мешали тихонам сражаться, скорее наоборот. Крестоносцы разили нечисть и гибли сами, не переставая петь псалмы. Русичи, татары и шекельси рубились молча. А снаружи все выглянул из бойницы. Лицо обдало потоком горячего воздуха, жар ощущался даже здесь наверху. на изрядном удалении от огненного кольца, обвившего крепость. А что же тогда творится там возле рва Аварру? Творилось что-то. Языки пламени будто огненным ножом распороли темные воинства, отрезали изрядный его кус, пробившийся к замку, а остальное, остальные. Невыносимый жар жёг и оттеснял оставшихся на той стороне упырей обратно к чистоколу. Пылающий ров не позволял врагу навалиться всей массой. как кровопийцы делали до сих пор. Огонь давал защитникам время, дарил шанс. Но беда была в том, что на эту сторону рва уже прорвалось слишком много нечисти. И слишком много темных тварей убралось на западную стену. И Испустилось вниз по эту сторону стены много, слишком. Там у западной стены, на западной стене, под западной стеной сейчас шел главный бой. Там этой ночью решалась судьба Серебряных врат. И, пожалуй, собравшись там нечисти, вся она через стену. хватило бы, чтобы перебить добрую половину осторожного гарнизона еще до подхода главных сил. А уж когда ров погаснет, когда в замок хлынет все упыренное воинство. К то на злополучной западной стене уже пригнула часть татар соседней северной, над непролазными осиновыми мелькали мечи и кривые сабли. копья с крюками и без, пущенные почти упор стрелы, Когтистые лапы. Кровопийцы не отступали, какое там. Вот опрокинутые и сброшенный вниз осиновые заграждения в одном месте, а вот в другом. Захваченный упырями участок ширился, и все попытки защитников отбить утраченные позицию пока успеха не увенчались. Людей на западной стене оставалось все меньше, бледных, бленнаруких теней больше. Больше. «Еще больше. Еще!» На замковом дворе, в ближайшем к месту прорыва проходе, между крепостной стеной и кузницей осиновые рогатки и наспех спех баррикада тоже не выдержали напора темных тварей. Хлипкая преграда развалилась под чудовищным натиском. Несколько рыцарей в белых одеждах и пнехты в черных накидках поверх доспехов образовали в бреше живое заграждение, сдвинули щиты и встали плечом к плечу. Но так нечисть надолго не задержать. Людей вместе прорыва оставалось мало, не людей было гораздо больше. А с западной стены валят все новые и новые твари, а серебряные копья и мечи уже не справляются со всеми. Тевтонский строй прогибался, строй вот-вот лопнет, рассыплется. Да, немцы отчаянно бились за каждую пять мощеного замкового двора. Но плетью обуха не перешибешь. Защитники крепости отступали, оставляя груды иссечённого и стыканного серебром отродья. Но и защитники несли потери. Павших ктетонов мгновенно облепляли упыри, норовившие через свои кольчуги и латы добраться до вожделенной теплой влаги цвета огня и заходящего солнца. Пришло ваше время, русич, повернулся к севалу домагист. Ага, припекло таки. без Бездарство, но с раздражением подумал Всеволод. Вообще-то их время пришло раньше, чем об этом соизволил сообщить Бернгард. Дружинники все володы и примкнувшие к ним шекирисы уже бились с прорвавшимися в замок упырями. Выстроив стену по серебрёных щитов и двух самых широких проходов, они несуетливо и расчетливо принимали злобную нечисть на клинки и копья. Уничтожали любую тварь, что приближалась на расстоянии удара, и ловко вовкослуbali тянущейся защиты длинные руки кровососу. Дружинная стена, поставленная в несколько рядов, стояла крепко, незыблемо, но не там, где нужно стояла. Основной натиск купыриного воинства приходился сейчас на соседние проходы. Внизу этого не видно, конечно, но сверху Всеволод заорал во всю глотку по-русски: Федор, Илья, Лука, берите свои десятки, подсобите их справа, справа я говорю, возле кузни туда". Оба его меча указывали куда именно. Там нечисть вот-вот прорвется. Услышали, поняли. Расторопные и смысллённые десятники мигом отвели бойцов куда сказано. Подмога подоспела вовремя. Между белых рыцарских плащей и черных накидок крестьян клинились червонные ватолы и мятли русских дружинников. Прогнувшийся, опередши трещавший и разламывающийся уже тевтонский строй, был ответ и начал выравниваться буквально на глазах. А Всеволод продолжал сыпать командами. Иван, Золтан, вы со своими стойте на месте. Пары десятков воинов пока хватит, чтобы прикрыть занятые проходы. Благо, нечисть там уже изрядно пообломала зубы, дохлых кровопийц там больше, чем живых. Живые же твари сейчас напирают правее возле кузницы, остальные назад, орал Всеволод. Назад, говорю, к воротам отходите. Около трёх десятков бойцов недоуменно пятились к воротной арке. — Почему твои воины отступают? — встревожился Гварг. Потому что приказано, ответил Севол по-немецки. Все равно дружине в такой тесноте не развернуться. Что ты задумал, Усич? Всеволод уперся испытующим взглядом в опущенное забрала магистра. Нужно отвлечь нечисть от западной стены. Как? Ударить с тыла, пока горит ров. Ударить с тыла? Магист поднял забрало и тоже внимательно осмотрел Севолда. Для этого нужно выйти за стены. Что я и собираюсь сделать? Открой нам ворота, Бернгард. «Вылазка? сейчас? Казалось, магист не верит своим ушам. Да, вылазка, да сейчас. Ты совсем обезумел, Русич, вы же все погибнете. Всеволод нетерпеливо мотнул головой. Нет. Пока горит роб, ничего с нами не сделается. Ты понимаешь, что через открытые ворота могут ворваться нахцеры? Они уже ворвались без всяких ворот. И чем больше ты промерзнешь сейчас, тем больше их перережет через стену открывая магист. Пока огонь еще разделяет твари и пока с той стороны рва не подошла подмога. Вернгард глянул вниз, сначала по одну сторону стены, потом по другую. Снаружи во орву бушевало непролазное пламя. В замке на каменных плитах, щедро политых красным и черным, кипела битва. Привыкшие к тектонам русичи чуть оттеснили упырей. Сверху нечисть обстреливали татарские лучники и орденские стрелки. Но из-под соседних пролетов в павшей стене уже подтягивались новые толпы упырей. И предсказать исход боя наверняка было сейчас весьма затруднительно, а еще труднее предугадать, как долго продлится этот бой. С противоположной стороны горящего рва доносилось многоголосое нетерпеливое завывание. Ну же, магистр, поторопился, в чем дело? Подъемный мост Мора сказал Бернгард: "Если мост опустить сейчас, он сгорит. Да не надо его опускать. Приспустить только чуть-чуть, самую малость приоткрыть ворота, чтобы человеку пролезть можно было, чтобы пешему выбраться без коня". "Хорошо", Бернгард кивнул. "Но учти, Русич, решетка за вашими спинами будет опущена, и я не стану поднимать ее, если нах попытаются ворваться в замок у вас на плечах. Хватит нам одной павшей стены. Открывай". сказал все Он сбежал с боевой площадки в переходную галерею, с перехода на лестницу, с лестницы вниз к ожидавшим дружинникам. Поднять решетки! — прокричал сверху голос Бернгарда. И через пару мгновений поднять, кому говорю, адово отродье! Все ошарашенные неожиданным приказом, не сразу сообразили, что от них требуется, а может, не поверили собственным ушам. Открывать врата ночью, во время штурма здесь, видимо, не привыкли. Но рыцарь-монах в звании орденского магистра, уже ругался как тать с большого тракта. И тевтонские братья засуетились. Заскрепел один город, другой ляжнули цепи. Первая внутренняя решетка ползла вверх. За ней из проема между каменными плитами вырвала массивные серебрянные наконечники решетка наружная. Вот только открывшееся пространство впереди гигу утыкано острыми штырями в палец толщиной. Крепкая сталь с серебром торчит из камня непроходимой щетиной. днем то она была спрятана, а вот ночью, "убрать шипы", выкрикнул Бернардарт. где-то в недрах надвратной башни лязнул невидимый механизм, и все колючки в одно мгновение были утоплены в пазах между камнями. Что ж, теперь можно входить в арку. Правда, осторожно, и складки в стенах, и в в своде арки тоже торчат посеребрённые острия. И эти посажены намертво, эти не убираются движением рычага. Вперед! — приказал дружинникам Севала.